Кришна Мурти. По этой причине мир реальности называют «майей». Бом. Почему? Какую вы усматриваете здесь связь? Кришна Мурти. Потому что жить в пустоте, говорят, необходимо. И если вы в ней живете, то мир для вас майя. Бом. Вы, конечно, могли бы сказать, что все материальное есть иллюзия, но тогда вы обнаружите, что оказались в реальной опасности. Кришнамурти. Разумеется. Бом. Таким образом вы, словно призываете к доверию, говорите, что пустота сама вас позаботится и физически, и во всех прочих отношениях. Иными словами, из пустоты, утверждаете вы, приходит безопасность. Кришнамурти. Нет, безопасность в самой пустоте. Бом. И эта безопасность должна включать физическую безопасность. Кришнамурти. Нет, я говорю о психологической безопасности. Бом. Да, но почти сразу же встает вопрос. Кришнамурти. Как мне быть защищенным в мире реальности? Бом. Да, потому что можно было бы сказать, я согласен, что это устранит мои психологические проблемы, но я все же нуждаюсь в том, чтобы и физически быть защищенным, как это требуется в мире реальности. Кришнамурти. В мире реальности не существует психологической защищенности. Полная защищенность есть только в пустоте, в ничто. А если это так, то вся моя деятельность в мире реальности имеет для меня совершенно особый смысл, она совершенно иная. Бом. Я вижу это, но всегда будет вставать вопрос, в достаточной ли степени она иная, чтобы… Кришнамурти. «О да, она совершенно иная, потому что я не приверженец национализма, я не англичанин, я ничто. Тогда весь мир наш иной, я не разделяю, бом». Давайте вернемся к вашему примеру, когда человек, который понимает, хочет передать свое понимание другому, почему-то никак не передается уверенность, что ничто позаботится обо всем. Кришна Мурти, «Оно не будет обо всем заботиться, здесь я должен действовать». Бом. Хорошо, но в том, что вы сказали, содержится определенная уверенность, что в этой пустоте мы будем полностью защищены во всех отношениях. Кришнамурти. Именно так. Абсолютно верно. Бом. Да, но мы должны спросить, а как обстоит с физической безопасностью? Кришнамурти. Физическая безопасность в реальности? настоящее время не существует никакой безопасности. Всю свою жизнь я борюсь, веду борьбу в экономической, социальной и религиозной сфере. Если я внутренне, психологически полностью защищен, то моя деятельность в мире реальности рождается из полной разумности. В настоящее время этого не происходит, потому что такая разумность есть восприятие целого и так далее. До тех пор, пока я англичанин, пока я нечто, я не могу быть в безопасности. Я должен потрудиться и избавиться от этого. бомб Я могу себе представить, что можно было бы, наверное, стать более разумным, более защищенным. Но когда вы говорите «потрудиться». О полной безопасности, то неизбежно встает вопрос, полная ли она. Кришнамурти. О, полная, психологическая. Бом. Но не обязательно физическая. Кришнамурти. Это внутреннее ощущение полной безопасности заставляет меня... Бом. Оно заставляет вас действовать правильно. Кришнамурти. Действовать правильно в мире реальности. Бом. Да, понимаю. Вы можете быть в безопасности, насколько это для вас возможно, если вы вполне разумны, но у вас нет гарантий, что ничего с вами не случится. Кришнамурти. Разумеется, нет. Мой ум укоренился, утвердился в пустоте, и в сфере реальности он действует разумно. Его разумность говорит, ты не можешь быть в безопасности до тех пор, пока действуешь таким образом. Бом. Я должен все делать правильно. Кришнамурти. «Все правильно, соответственно той разумности, которая исходит от истины, из ничто». Бом. «И если даже с вами что-то случается, вы все же, несмотря ни на что, защищены». Кришнамурти. «Разумеется, если даже мой дом сгорает дотла. Но, видите ли, мы ищем безопасность здесь, в мире реальности». Бом. «Да, я понял». Кришнамурти, следовательно, не существует никакой безопасности. Бом, пока мы считаем, что мир реальности единственное, что существует, нам приходится искать ее в этом мире. Кришнамурти, да. Бом, можно понять, что в мире реальности фактически не существует безопасности. Каждая вещь зависит от других вещей, которые неизвестны, и так далее. А отсюда и этот сильный страх. Кришнамурти, вы упомянули о страхе. В ничто существует полная безопасность, и потому нет страха. Но это ощущение отсутствия страха в мире реальности проявляется тогда совершенно особенным образом. У меня нет страха, я работаю. Богат я или беден, я работаю. Я работаю не как англичанин, немец, араб, Все это бессмысленно. Я работаю как разумный человек и тем самым создаю безопасность в мире реальности. Вы следите за моей мыслью? Бом. Да, вы делаете этот мир настолько безопасным, насколько это возможно. Чем более ясно и разумно вы действуете, тем больше безопасности. Кришна Мурти. Благодаря тому, что внутренне я в безопасности, я создаю и безопасность внешнюю. Бом, с другой стороны, если я чувствую, что глубоко завишу от мира реальности, то это делает меня внутренне несбалансированным. Кришнамурти, разумеется. Бом, каждый чувствует, что внутренне он зависит от мира реальности. Кришнамурти, тут происходит следующее. Вы мне что-то говорите, но я этого не воспринимаю. Не вижу той удивительной красоты, той глубины чувства, с которой вы говорите мне о полной внутренней защищенности. И вот я обращаюсь к вам. Послушайте, как вы собираетесь передать мне эту красоту?